«Скажи, кто твой друг». «Будьте спокойны», — вещал однажды Вильгельм, обращаясь к немецкой аудитории, но рассчитывая на слушающих его в России и Франции. «Благо немецкого мира я вам обеспечу. Я и предупреждаю тех, кто осмелится посягнуть на них, благо, что в случае необходимости я преподам им урок, который они будут помнить сто лет». В другой речи, в адрес Франции, не забывшей о потере своих восточных земель, Эльзаса и Лотарингии. Мы, немцы, заявляем, пусть лучше погибнут все наши 18 корпусов, пусть исчезнут 42 миллиона нашего народа, чем мы отдадим хотя бы частицу завоеванной нами территории. А потом явно в адрес России. Я не поколеблюсь сокрушить тех, кто будет мешать мне в осуществлении моих международных планов. Наслушавшись в Берлине таких речей, Шувалов удрученно докладывал в Петербург начальству. Кайзер при всяком случае подчеркивает свою решимость сломить всякое сопротивление на пути, по которому он наметил вести немецкий народ по внушению промысла Божьего. Вильгельм базировал свое миросозерцание на трех идеях первое немцы есть избранный богом народ и в силу своих недосягаемых достоинств призваны господствовать над другими народами вторая к немцы немцам рознь, благо одних есть благо наций других надо держать в узде третье Дабы превосходство тевтонской расы было реализовано практически, Господь Бог послал ей династию Гогенцолернов, прежде скромных курфюрстов, ныне великих и непобедимых императоров. Он же, повинуясь воле божьей возглавит движение нации к невиданным в истории высотам. Но когда кайзер прибыл в Петербург, то своей персоной не явил ничего божественного – Все увидели манерного, фанфаронствующего прусского гусара, имевшего ничуть не больше духовного величия и озарения, чем его русский кузен. Задавались иногда даже вопросом, который из двух превосходит другого по части абскурантизма и тиранических наклонностей. Вызвало в те времена шум карикатура лондонского панча, отдавшее первенство по части самодурства кузену Потсдамскому. На этой карикатуре Николай бросает в сторону Вильгельма реплику. «Уж на что я сам, держи морда, поражаюсь, как твои немцы терпят тебя!» Ездили друг к другу в гости и на парады, отмечали семейные юбилеи, обменивались подарками. В гостях приятно щекотали самолюбие друг друга застольными объяснениями в любви, изысканными комплиментами, А расставшись, злословили друг другу вслед, награждали один другого прозвищами, ехидными эпитетами. Мелочная склока между императорами принимала подчас столь нудный и затяжной характер, что встревоженные дипломатические службы были вынуждены вмешиваться в их отношения. Иногда же возникали инциденты скандальные, где помельче, где покрупнее. Так примерно с 1906 года стали в России замечать, что принц Генрих Прусский, брат Кайзера, и его жена Ирена, сестра русской царицы, приезжая к родственникам в гости, проявляют непомерное любопытство по части секретных государственных сведений, которые, казалось бы, не должны их интересовать. Бросалось в глаза, что на балах и раутах, в среде знати, они держатся поближе к военным главам ведомств, экспертам по специальным вопросам. Складывалось все чаще впечатление, что они не столько гости, сколько эмиссары и соглядаты. Я, вспоминаю современник, впервые подвергся одному из таких странных расспросов в зиму 1909-1910 годов, когда познакомился с этой высокопоставленной чтой в Петербурге на балу у графини Клейн-Михель». Позднее они еще не раз пытались задавать мне нескромные вопросы при встречах в знатных домах Петербурга в 1913 и 1914 годах в домах старой московской знати у сестры Ирены, великой княгини Елизаветы Федоровны, в Малом Кремлевском дворце. И далее у того же «Современника». Они удостаивали меня своего внимания и интереса, несмотря на всю свою чопорность, настойчиво расспрашивая о положении дел в России. Возможно, что всю свою долгую жизнь они посвятили объединению обеих династий, служению интересам той и другой но, конечно, в первую очередь германской. Чем они руководствовались упорно и последовательно занимаясь собиранием сведений в русской среде? одним лишь праздным любопытством или осведомительными целями в интересах германской империи и династии для меня нет сомнения вторым итак по указаниям кайзера его брат в купе с сестрой александры федоровны шпионит в россии собирая для берлина сведения из таких источников какие за аурядадному шпиону были недоступны Постоянно осложняемые выходками Вильгельма взаимоотношения двух дворов петербургского и берлинского были в общем скорее теплыми, чем горячими, а в периоды политических осложнений становились скорее прохладными, чем теплыми. Иногда милые Вилли Умеет разговаривать с русским царем двумя совершенно разными голосами одновременно. В тембр «медоточивый» вплетается грубо угрожающий, что редко кому из внешнеполитических партнеров России позволялось. Так когда русская эскадра идет вокруг Европы на арену войны с Японией, Вильгельм, используя момент уязвимости Николая, Предъявляет ему требование, пусть он обяжется защищать Германию в случае ее войны с третьей державой. В подлиннике угрожающая часть послания буквально звучит так. Берлин, 7-12 нового стиля, 1904 года. Милейший Ники, мне необходимо получить от тебя гарантии в том, что ты будешь помогать мне в том случае, если Англия или Япония объявят мне войну. «Если ты не гарантируешь мне, что в случае войны ты будешь честно сражаться плечом к плечу со мной, то я, к сожалению, должен буду немедленно запретить германским пароходам подставлять уголь твоему флоту. Привет, Олесия. Твой всегда горячолюбящий кузен и друг Вилли». Сущность государственной персоны с торчащими кверху усами распознал раньше других еще в конце прошлого века Лев Николаевич Толстой. Когда, например, князь Волконский в 1899 году прислал в Ясную Поляну свою брошюру о кайзере, приложив записку о трансваальской войне, поджигателем которой называл Вильгельма, Толстой усмотрел слабость брошюры в недостаточном отображении отталкивающих черт одного из самых отвратительных, если не комических персонажей современной истории. Толстой характеризовал Вильгельма как ограниченного, малообразованного, тщеславного человека с идеалами прусского юнкера, словолюбца, снедаемого жаждой ошеломляющих триумфов и блистательных феерий. В одной из толстовских легенд на вопрос озабоченного Вильзевула, кто ныне заведует грабителями на земле, выступает вперед явно смахивающий на Вильгельма дьявол с усами закрученными кверху, заведующий грабителями к своей подстрекательской картине желтая опасность кайзер поставил надпись народы европы берегите от желтой опасности ваши священные права толстой эту надпись переиначил народы европы берегите от кайзера вильгельма ваши карманы ну каковы бы ни были зигзаги в отношениях между обоими дворами Какие бы ни происходили подъемы и спады в межфамильных разрывах и идиллии, при всех обстоятельствах Кайзер оставался для Романовых кузеном, примилым, призабавным Вилли, пусть непутевым, иногда угрожающе еролашным, но все-таки своим, настолько своим, что интимнейшую корреспонденцию с ним Романовы не прерывали, разумеется, в сугубой тайне даже в годы Первой мировой войны.